Глава 3 Темпест. Стрела просвистела прямо возле уха Темпест, едва не задев голову. «Заморвусь меня зима! Это было близко!» Она забежала за соседнее здание и перевела дыхание. Сердце бешено колотилось в груди. Не этого она ожидала, когда получила записку. «Помощь гончим с подавлением Талаганского восстания» где принимали участие те самые люди, которых она пыталась защитить от короля, нельзя назвать весёлым занятием, хотя тёмная часть её души искренне радовалась хорошей битве. Подобное будоражило кровь. Зрение, казалось, обострилось, а время замедлилось. «Темпест» выглянула из-за угла здания и тут же отскочила обратно в тот самый момент, когда стрела вонзилась в дерево в том месте, где только что виднелась её голова. Жители провинции Мержери сражались яростно, но на их месте, потеряв столь многое, она стала бы ещё кровожаднее. Вытерев подсглаз, девушка взглянула на пламя, пылающее над одним из зданий, и сжала губы. «Разрушение никогда не приводит к тем результатам, на которые рассчитывали другие». То, что начиналось как перепалка между лордом Мерджери и его рабочими, теперь переросло в полномасштабную битву. Рабочие подожгли поля и зернохранилище своего господина. Но пламя, как всегда, разрослось и добралось до близлежащей фермерской деревни, деревни, в которой проживали те самые, устроившие пожар рабочие. Бойню необходимо прекратить. Из-за угла Размахивая вилами, вышел повстанец. Темпест ударила его прямо в лоб рукоять у меча, и его глаза закатились, самодельное неиспользованное оружие выпало из его руки, и мужчина рухнул на землю, лишившись сознания. Чем меньше жизни придется отнять, тем лучше. Восставшие рабочие находились в отчаянии и страхе. Лорд Мержери был известен своей жестокостью и бесчестием. Именно из-за него люди и взбунтовались, по ее мнению. Наконец-то сопротивление стало утихать. Большинство повстанцев отложили оружие и взялись за ведра с водой из ближайшего колодца. Значит, гончие могут потратить больше времени на тушение пожара и спасение тех, кому реально грозит опасность. Она прокралась вдоль стены со стороны черного хода, Всегда находились неблагоразумные упрямцы. Девушка метнулась за угол и побежала к лучнику, что стоял к ней лицом и возился со своим оружием. Но в этот самый момент гончая врезалась в него. Ударившись головой о стену, он застонал, а его ноги подкосились. Темпест выдернула лук из его ослабевших пальцев, и парень, моргая, поднял на нее взгляд, явно ошеломленный. «Убьешь меня?» — пробормотал он, «на моей земле?» Темпест присела на корточки и, схватив его за подбородок, заглянула в глаза. «Нет», — тихо сказала она, «нет ничего плохого в защите своего дома и нажитого добра, но устраивать бойню, не выход из ситуации». Она отпустила его и встала. «Приди в себя, а затем присоединяйся ко всем остальным в тушении пожара». Девушка оставила его, дошла до соседнего дома и постучала в дверь. «Пожар — Пожар! — проревела она. — Срочно спасайте свою семью! звука Темпест вздохнула. — Я войду внутрь и вытащу вас, если понадобится. Подумайте о детях. Послышался шорох, и дверь приоткрылась, явив морщинистое лицо старушки. Она оглядела Темпест с головы до ног и глубоко вздохнула. «Запах пепла витает в воздухе», — сказала она. «Мы уйдем. Не нужно вытаскивать нас из постели». Темпест кивнула и провела следующий час, бегая от одного горящего дома к другому, от конюшни до поля и обратно. И в перерывах между стычками с повстанцами она спасала каждого, встретившегося на пути. На глаза попался Дима, который нёс на руках двух орущих малышей. Он кивнул ей. Даже несмотря на развернувшийся хаос, можно было услышать приказы, которые выкрикивал Максим. Кто-то застонал, и она остановилась, заметив два круглых лица, выглядывающих из-за бочки. Когда девушка приблизилась, глаза защипало, дым обжег горло. Она медленно обогнула бочку и присела на корточки, чтобы казаться менее устрашающей. Темпест улыбнулась детям и протянула к ним руки. «Малыши, идёмте со мной». Они тут же обхватили её, двинувшись навстречу безопасности, и девушка пошатнулась. Люди собрались на большой мощёной площади, нетронутой пожаром. Те, кто не пострадал, работали у колодца, подготавливая и поставляя вёдра с водой для тушивших пожар. «Темпа!» — позвал Максим. «Темпест» передала детей пожилой женщине и направилась в его сторону. Дима стоял рядом с Максимом, и лица обоих украшали разводы из сажи. Она ухмыльнулась, глядя на Диму. Обычно внешний образ дядюшки отличался своей безупречностью. Находись они в другой ситуации, она, возможно, посмеялась бы, над его растрёпанными волосами и налипшей на лицо грязью. Девушка стояла, чувствуя острую боль в лёгких, напоминающую о том, что ей нужно притормозить и сделать вдох. «Что такое?» Дима указал большим пальцем на большой дом, который горел в западной части деревни. «Там ребёнок», — сказал он, — «родители вне себя от беспокойства. Входы обрушились, а мы туда не пролезем из-за своих размеров. Темпест нахмурилась. Внутри всё сжалось, но она уже двигалась в направлении дома. Гончая проверяла дом ранее и подумала, что внутри никого нет. «Мы же уже искали там. Я не нашла ни одной живой...» Мать сказала, что её дочь любит играть в комнатах для прислуги, в задней части дома. Возможно, она в одной из них. Я услышала достаточно. Ее овладел первобытный страх. «Темпест» знала, каково это — оказаться запертым в горящем здании. Она не оставит ребенка мучиться так же, как пришлось ей когда-то. Девушка обмотала шарф вокруг лица, подбежала к разрушенному черному входу и вошла в жаркий, наполненный дымом коридор, щурясь из-за выступивших на глазах слез. «Есть тут кто-нибудь!» — крикнула она. На мгновение ей показалось, что она видит сон. Покрытый потом и пеплом мужчина, спотыкаясь, спускался по горящей лестнице с ребенком на руках. Он ни за что не пролезет через заваленный дверной проем. «Передай мне ребенка!» — заорала она, перекрикивая рев пламени. «Оба входа обрушились! Я могу вытащить ее через черный ход, но тебе самому придется разбить одно из окон!» Он подошел ближе, и Темпест споткнулась, узнав его. Даже сквозь пепел и грязь она разглядела прядь белых волос. Чертовски белых. Мэл также известный как Пайер, подлец, не сказал ни слова. Он даже не взглянул на нее, просто передал ребенка и помчался в другую сторону. Темпест крепко прижала к себе маленькую девочку и поспешила обратно тем же путем, каким пришла. Но внезапно девушка потеряла равновесие и, облокотившись о горящую стену, почувствовала жар на своей руке. Она стиснула зубы и пригнулась. Здание зловеще застонало, как только она добралась до входа в задней части дома. Едва они успели выбраться наружу как расколотые деревянные балки дома обрушились под собственным весом. Темпест вжала ребёнка в землю и прикрыла своим телом, спрятав от жара, вырвавшегося наружу и тут же отступившего. Гонча поползла прочь, волоча за собой ребёнка и выискивая пайра в облаке дыма и пепла. Где он? Выбрался ли? Малышка начала сильно извиваться и трястись в руках Темпы. «Нельзя здесь оставаться». Она двинулась на запад и, спотыкаясь, вышла на площадь. Какой-то мужчина вскрикнул, увидев их, и бросился вперёд с облегчением на лице. «Папа! Папа!» — прохрепела девочка, вырвавшись из рук темпист и прыгнув в объятия своего отца. «Спасибо!» — воскликнул мужчина. По его грязному лицу потекли слёзы. «Большое вам спасибо!» «Не за что!» — прохрипела темпа. Она стянула прикрывающий нос и рот шарф и наклонилась, закашлявшись «Чёрт возьми, как же больно!» «Ты в порядке, темпа?» — до ушей донёсся голос Максима. Дима присел на корточки его руки пробежались по её конечностям в поисках травм. Дышать едва удавалось, и они это понимали. Слишком много дыма. Девушка взглянула на то, что осталось от горящего дома. «Где Пайр?» Она вытерла горящие глаза и заморгала, чувствуя текущие по щекам слезы. Конечно же, он выбрался из... Пайр должен был выбраться, правда? Ей не доводилось встречать людей быстрее него. Сердце сжалось. Она не хотела беспокоиться о нем, но беспокоилась. «Думаю, мне нужно присесть. Призналась она. Ноги дрожали, дыхание затруднилось. Девушка не могла смириться с мыслью, что Китсуны не выбрался из горящего дома. Тело пропиталось насквозь ядовитыми испарениями. И необходимо выпить как минимум галлон воды, чтобы вывести из организма токсины, попавшие в тело. Дима и Максим подняли девушку под руки и направились в сторону нетронутого деревянского зала для собраний, который превратили в лечебную зону. На глаза попалось знакомое лицо Алекса, и она поджала губы. Этот человек, он вызывал у нее отвращение. Стоило Диме бросить один взгляд на ее лицо, как он сменил направление в противоположную от дяди сторону и посадил ее на ступеньки, ведущие в здание. «Отдохни минутку и приди в себя», — сказал Дима своим серьёзным тоном. «Но обязательно сходи к Алексу, если почувствуешь необходимость. Хотя он сейчас занят с пострадавшими от серьёзных ожогов, так что, возможно, придётся подождать несколько минут». Темпест смогла только оцепенело кивнуть. Перед тем, как отправиться к Алексу, она решила немного побыть наедине со своими мыслями ненавидя то чувство бесполезности, которое могло ее вмиг охватывать. На площади воцарился хаос из-за воссоединения рыдающих семейств. Такая картина должна была сделать ее счастливее, но она могла думать только о том, что навсегда утеряно. Сколько жизней загубили, сколько домов разрушили, урожая уничтожили. Ощущая тревожность, девушка постукивала правой ногой по ступенькам и теребила ужасный на ощупь волосы. Пламя стихло, но поля все еще тлели. В воздухе висел приторно-сладкий запах мимикии. Ее губы сжались в тонкую линию. Одним из последствий станет потеря ценного урожая. Корона жестоко расправится с теми, кто возглавил восстание, а также с их сторонниками. Взгляд вернулся к людям, собравшимся на площади. «Все они пострадают. Тебе придётся что-то предпринять». Темпа устала, уронила голову на руки и попыталась выровнять дыхание. Она снова закашлялась и сплюнула на землю, во рту ощущался вкус пепла. Время отдыха тянулось медленно. Когда веки начали тяжелеть, Девушка заставила себя подняться на ноги. Если она посидит еще немного, усталость наверняка овладеет ею, и сон накроет прежде, чем она успеет опомниться. Поднимаясь по лестнице, «Темпест» обошла раненых рабочих и двинулась вглубь зала собраний, что стал временным лазаретом. Там уже успели натянуть навес из ткани, соорудив тем самым операционную. Она подошла ближе, И, остановившись за колонной, нахмурилась. «Когда сюда прибыл Мадрид?» Дядюшки обсуждали что-то в полголоса. Она не стала на этом зацикливаться, потому что пациент на ближайшей к ней койке застонал. Алекс суетливо подошел к жителю деревни, чья кожа сильно обгорела, и осторожно нанес мазь. На нем не было ни дюйма, ни тронутой пламенем кожи. Темпа прижала руку к носу и прерывисто задышала. Даже отсюда она чувствовала запах обугленной плоти. Яркое воспоминание о матери в горящем доме всплыло в сознании. Желудок скрутило, и начались позывы к рвоте, после которых Темпест взяла себя в руки. Девушка с грустью посмотрела на мужчину. «Алекс сделал всё, что мог, ради того, чтобы человек вышел «Темпест» отошла от целителя и прокралась по темноте к Максиму, Диме и Мадриду. «Не могу поверить, что она действительно работает с оборотнями», — пробормотал Дима. Нахмурив лоб, «Темпест» изо всех сил сосредоточилась, чтобы расслышать, что он говорит. «Вы видели мужчину, который вышел из здания? Он не мог оторвать глаз от нашей девочки, он узнал ее». «Предполагаю, что он из темного двора». Ее сердце остановилось. «Пайр, ты же не думаешь, что он...» «У нас нет времени на размышления по этому поводу», — твердо сказал Мадрид. «И то, как Темпест пришла к работе с ними, не имеет значения. Главное, что они на нашей стороне». Темпест вздрогнула. «Ее предубеждения касательно оборотней были велики», — отметил Максим. «Она верила, что они убили ее мать. Она может и дальше ненавидеть их». «Я же говорил тебе, что мы должны всё ей рассказать», — проворчал Дима. «Она была слишком молода», — возразил Максим. «А теперь», — потребовал Дима, — «какая польза от хранения секретов? Хватит». Прервал его Мадрид. Мы принесли в жертву правду ради защиты девочки. Темпест застыла, увидев выражение лица Мадрида. Обычно непоколебимый, теперь он выглядел пепельно серым и вовсе не из-за реального пепла прилипшего к коже. Впервые в своей жизни она увидела печаль в его глазах, невыразимую боль. «Мне не следовало этого говорить», — извинился Дима. «Нет смысла бередить старые раны. Лучше двигаться вперёд. На данный момент эта новость только навредит нашей девочке». Темпа проглотила свои вопросы и отступила назад, чувствуя, что не может дышать. И это не имело никакого отношения к дыму. Чтобы не совершить ничего опрометчивого, она вышла из здания и прихрамывая, обогнула его. Всю свою жизнь ее заставляли верить, что оборотни убили ее мать. Она крепко зажмурилась и оперлась ладонью о каменную стену ратуши. Оборотень из ее воспоминаний не был выдуманным. Он был там во время пожара. Он убил ее мать. Она верила в это всем существом. Почему же тогда слова Максима пошатнули эту уверенность, кому нужно было навредить ее матери простой деревенской девушке, не более того, ее ни с кем ничего не связывало. Темпа склонила голову, распущенные волосы упали ей на лицо, она уставилась на их цвет и медленно моргнула. Она так сосредоточилась на смерти своей матери, что никогда особо не задумывалась, о действиях своего отца. «Дело не в твоей маме, а в твоём отце». Она ахнула от осознания. Темпест так сильно сосредоточилась на поисках убийцы, что никогда по-настоящему не задумывалась о его мотивах. Дядюшки рассказали, что мужчина оказался нищим бродягой, просто проходившим мимо. Но что, если они опускали что-то важное? Размышление прервала суматоха, образовавшаяся у дома возле колодца. Девушка оттолкнулась от стены и начала спускаться по ступеням ратуши. В это мгновение на площадь въехал статный мужчина. Он был верхом на вороном коне и в сопровождении солдат. Темпест оглядела вновь прибывших, отметив герб Мержери на солдатской форме. Внимание тут же привлёк сам лорд Мерджери, который развернул своего боевого коня, едва не растоптав при этом маленького ребёнка. Темпест искренне возненавидела его. «Арестовать мятежников!» — крикнул лорд Мерджери, сидя верхом на своём чёрном коне. Темпест пробиралась вперёд, расталкивая жителей деревни, пока люди Мерджери сгоняли испуганных, перепачканных сажей оборотней в группу. Естественно, некоторые из них сопротивлялись. Они вновь оказались в шаге от битвы. Легкие протестовали, пока она неслась сквозь беснующуюся толпу прямиком к надменному лорду. Даже с такого расстояния, потому как он смотрел на людей, становилось понятно, что он считал себя лучше всех остальных. Какой-то старик, спотыкаясь, шагнул вперед и упал на колени рядом с господином. «Пожалуйста, — Пожалуйста, сжальтесь! — скричал он. — Убирайся с дороги, старик! — прорычал лорд Мержери, размахивая зловеще на вид дубинкой. — Пожалуйста, милорд, мы не причастны к поджогам! Темпест ускорилась как раз в тот момент, когда Мержери поднял свое оружие. Девушка выбралась из толпы и закрыла собой старика, сжимая в руках меч. Руки дрожали, но она держалась твердо, из последних сил. «И чем вы, по-вашему, тут занимаетесь?» — требовательно спросила она. «Уйди с дороги, девка!» — презрительно ухмыльнулся он. Гонча не сдвинулась с места. «Я спросила, чем, по-вашему, вы занимаетесь?» «Отвечай!» Губы Мерджери скривились в отвращении, и он снова занёс над головой дубинку, собираясь ударить. Темпест мрачно улыбнулась ему. «Попробуй только, болван, я тебя выпотрошу!» В тот момент, когда она приготовилась к удару, её внезапно оттолкнул Максим. Девушка сверкнула глазами в его сторону, но ему удалось схватить лорда за руку, остановив удар. «Откуда, черт возьми, тут взялся Максим? Не стоит гневаться на дядю». Темпест сосредоточила весь свой гнев на лорде, кричащем на Максима, и подалась вперед, но ее остановила рука, опустившаяся на плечо. «Успокойся», — прошептал Дима ей на ухо. «Не ружь нашу сегодняшнюю победу. Позволь Максиму разобраться. Я хочу оторвать ему руки» тихо прорычала она. «Как и все мы», — тихо сказал Дима, — успокойся. «Все будет хорошо». «Не думаю, что насилие здесь необходимо», — великодушно сказал Максим, обращаясь к мержере. «Мы уже поймали виновных в атаке оборотней. Мужчины и женщины, которых вы видите, в ни в чем не участвовали. Позвольте нам позаботиться об их размещении, лорд Лорд Мержери выругался и ткнул пальцем в Максима, а затем бросил быстрый взгляд на Темпест, снова обратившись к дяде. «Ваша женщина должна знать свое место!» — прошипел он полным ненависти голосом, как оригинально. «Еще один жена женоненавистник». «Позвольте напомнить вам, милорд», — сказал Дима, занимая место справа от Темпест что вы разговариваете со своей будущей королевой». Мержери захлопнул свой злобный рот. На его лице отразились шок и недоверие, быстро сменившиеся гневом и отвращением. Это чувство взаимно. В его темных глазах читалось возмущение, но он покорно склонил голову. «Примите мои извинения, миледи!» Я не узнал вас в подобном состоянии. Никто не ожидает встретить невесту короля среди простой черни. Извинения приняты, милорд, — слащаво пропела она. Представьте себе мое удивление, когда один из королевских лордов чуть не огрел меня дубинкой по голове за то, что я помогла его народу. Странный мир, не правда ли? Дима ткнул ее локтем в ребра, но она не отрывала глаз от лорда Мержери. Он был красив, в классическом понимании, заостренный подбородок, величественный нос, полные губы, но в глазах виднелась ненависть и чернота души, уродовавшей его. Мержери выдавил из себя улыбку. «Так и есть, миледи!» «Еще даже не королева!» а уже нажила себе могущественного врага. Потому как он оглядел ее с головы до ног, стало ясно, что Межери презирает женщин, занимающих неположенное им высокое положение. Темпест приторно улыбнулась лорду, после чего повернулась к старику, стоящему на коленях. Девушка взяла его скрюченные руки в свои и помогла встать. «Иди!» найди свою семью», — мягко сказала она. Старик поцеловал грязные костяшки ее пальцев. «Благодарю вас, миледи! Будьте благословенны!» Темпест почувствовала на себе ледяной взгляд Мержери, но не обратила на него никакого внимания. Пути назад нет. Она приняла сторону народа. Настало время разбираться с последствиями.